Орден тайги. Проклятие алтайских курганов. Автор Моран Джурич. На кухне было сумрачно. Свет фонарей с проспекта кое-как рассеивал надвигающуюся тьму ночи. Ромка сидела за столом, на котором красовались коричневые круги от бокалов, немытые чашки и нестерпимо воняла переполненная пепельница. Вроде выкинуть надо, но так все лень, что вставать со стула кажется непосильным занятием. Казалось, в глубине квартиры что-то постукивает, и вот-вот раздастся звяканье колокольчика. Надо будет идти в комнату, где умирает его единственный близкий человек. Но колокольчик все не звонил. Тишину нарушал только звук проезжающих машин за окном. Тупо просидев весь вечер, подливая себе коньяк, в Вместительно вытащенный из шкафа хрустальный фужер из бабушкиного набора антикварного стекла, который она всегда запрещала использовать. Роман пытался понять, что делать дальше с таким вываленным на него грузом знаний. Кругом шла голова. Есть тайный орден, на который он теперь работает. Есть возможность оживить мертвых. И они проведут рядом с тобой пол твоей жизни, и ты ничего не заметишь. Существует возможность открывать порталы, как в книгах о магах. Есть маги романты Тут Крестовский криво усмехнулся. А чего ж великих деятелей тогда не воскресили? Ленин вон лежит на Красной площади. Что, значит они неважные фигуры для ордена? И тут до него дошло. Великие, знаменитые, они как ширма. Мапет, кукла в жопе рука. Какой бы строй не был в стране, Орден всегда будет заниматься своим делом. Знаменитые ведь действительно не важны. Важны те, кто имеет какой-то дар. Искать древние артефакты, чувствовать магию, которая, как оказалось, никуда не делась. Просто стало меньше людей, кто может ей управлять. И все это нужно держать в тайне. Потому что у обычного человека вся эта информация вызывает истерию, ненависть к тем, кто их пугает своими способностями. Что может натворить обыватель? Попади к нему костяной цилиндр, дающий возможность узнать у мёртвого его секреты». Ромка вспомнил рвущуюся из-за двери бабушку и его передёрнуло. Волевым усилием Крестовский встал с табурета, включил свет и прищурившись оглядел кухню. «Да, а посуду всё же мыть надо. Для этого ещё магия не придумана». Собрал бокалы со стола, перемыл и поставил их на полотенце сушиться. В раковине одиноко маячила тарелка с присохшей овсянкой, которую он накануне варил бабушке. Но она отказалась ее есть. Уже не хотела. Отдирая шершавой губкой прилипшее намертво варево, Ромка сначала злился, что не залил водой сразу, а потом оглушающая мысль просто молотом долбанула в голову. Горло перехватило, заболело где-то в груди. Теперь нет для кого готовить, некого кормить. У него нет никого. Ничей он теперь, внук, ничей. Теперь один, и никто не скажет утром, «Ромаша, ты позавтракал». Поливать всем, поел он утром или нет, и вечером, и вообще теперь всем на него плевать. «Сам. Все сам». Уткнувшись головой в кухонный шкафчик, он постоял над раковиной, тоже плюнул и пошел в свою комнату. «Ярик, ты чего делаешь, занят?» Крестовский набрал номер внезапного друга. «Приходи, как сможешь. Муторно очень». «О, у меня как раз новость. Готовь стол. Будем мое повышение обмывать. Скоро буду». «И это, бабулю в железной вазе привезу. Приготовь место!» Бодрый голос товарища аж трещал в телефоне от энергии. «Да, конечно! Ярик, только через дверь, как человек, ладно?» «Все, вечером жду!» Собрав белье с бабушкиной кровати, Роман решил его выкинуть. Использовать повторно он это не собирался. Охапка ткани, покрытая пятнами, пахнущая смертью, Неслась на вытянутых руках мусорки. Краем глаза парень заметил, что на диване лежит тот самый резиновый цилиндр, та чудовищная подействующая вещь. И он ее забыл сдать магистру. Постояв минуту перед диваном, моромко пошел на кухню. Затолкал белье в мусорное ведро и, вернувшись, решил, что знает про нее лишь ба, которой уже нет, воронцов и конкуренты. И если бы знали в ордене, За ней уже давно бы пришли, или за ним самим. А пока хрен магистру, а не инструмент для допроса мертвых. Может, такая вещь пригодится, и не раз. Покосился на зеркало, показывающее паутину трещин, и тоже решил вынести его на помойку. Содрал его со стены и, затолкав пакет в карман треников, пошел делать два дела. Зеркало в контейнер с пакетом в магазин. Вечером в прихожую валился бодрый Воронцов с картонной коробкой под мышкой и бутылью самогона в руке. Роман как раз нарезал кусок копченого сала, терпко пахнущих укропом и чесноком малосольных огурчиков. По рецепту одного парня из Ютуба сделал хрустящий батон с начинкой в духовке. Сыр так и тянулся за ножом. Душистые травы щекотали нос пряным запахом. В голове уже представились две запотевших рюмки с водкой. Но у Ярька был свой план на вечер. В коробке обнаружилась железная урна с крышкой из густок когтистой тьмы. В углу, подмоченный страхом, сидел черный котенок. Вздыбив шерстку и прижав уши, он издал басовитый утробный вой. «Знакомься, Роман, это ваш бабушка!» Ткнув пальцем в урну с прахом, сказал Воронцов. «Бабушка – это Роман. это кошечка – хорошая, не агрессивная. Ираида Львовна ее звать. Ираида, знакомьтесь, это Роман». «Че? Ерик, ты обалдел? Какого черта? Ираида? Совсем уже?» «Ром, я вот правда не догоняю. Ты уши почистили, проверь, сходи. Я знаю одного хорошего врача. Правда, проктолога, но это не суть». Урну на шкафчик поставим, кошку на диван. Заботься они хорошо, я проверю. Все, вперед на кухню. Деятельный Воронцов поставил урну с прахом на книжный шкаф, котенка выпустил на диван. Тот тут же сквознул куда-то в угол за кресло. Да что ж такое это? подумал Роман и устремился вслед за товарищем. И куда я кошку денут и подумал? Мне в командировку через день уезжать, надолго? Кто ее кормить будет? А говно убирать? Кстати, а лоток и всё остальное где сейчас возьму? У меня животных никогда не было. Бабушка не любила. Я не знаю, что с ним делать. Ничего, я всё обеспечу. Ты можешь даже ключи не оставлять. Я так приду. Но ты понимаешь, она там возле подвала сидела. Август, уже ночью прохладно, голодно. Жалко её стало. Ром, ты не представляешь, как котик скрасит твою жизнь. Бери. А чего сам не забрал? Мне нельзя. И я так по своему коту вздыху горевал, что поднял его из мертвых. Это было ужасно. Бздых просто сидел на одном месте и смотрел на меня. Днем и ночью. О, огурчик. И копчушка. Молодец, как знал. Так вот. А в одну прекрасную ночь кот на меня напал. Лицо хотел обглодать, наверное. Но я его не сужу за это. И я бы сам так поступил с таким-то хозяином. Ромка вздохнул. блин. Ладно, пусть остаётся. Но кормить моё отсутствие ты будешь. И говно убирать. Согласен. У вас тут ещё библиотека отличная. И есть чего почитать. Лоток, сейчас сообразим. Ты разливай. Воронцов метнулся в комнату, запахло озоном и через пару минут вернулся, держа в вытянутой руке большую эмалированную кюветку, на стенках которой присохли какие-то подозрительные бурые ошметки. — На, лоток будет. От сердца отрываю. Из секционки спер. Я в нее органы складываю. Ромка поперхнулся и закашлял. — Ну, друг, вот это подгон. В теплом свете старинного абажура даже нехитрая закуска, расставленная на столе, казалась деликатесным блюдом. Но самым приятным моментом вечера было общение. Несмотря на разницу во взглядах, два молодых мужчины общались так, как будто знали друг друга с детства, понимая с полуслова, не споря и не осуждая. Этот странный феномен Роман заметил еще вчера. Воронцов как-то мгновенно встроился в его жизнь, словно все время был в отъезде, где-то далеко, а теперь просто вернулся. Никогда у Ромки не было таких друзей, все как-то не срасталось. А теперь вот этот человек, лихо подкручивающий усы и вещающий про то, как он ликвидировал вампирское гнездо, вызывает у Романа желание обнять его, похлопать по спине и сказать что-то типа. «Да, братан, тяжело ж тебе было!» Или это воронцовский самогон так действовал? Через пару часов Ромка стал клевать носом. Котенок, уютно примостившись под боком, убаюкивающе мурчал свою песенку. Ярик распинался насчет славных времен в казачьей станице на Дону. И под всю эту благость Крестовский уснул. День, данный на сборы, пролетел незаметно. Утром Роман съездил в институт, ознакомился с информацией по возможному артефакту. Упоминания о нем было всего пара десятков, а местонахождение неизвестно. Описывалась вещь как вырезанная из кости, продолговатая, имеющая на себе орнамент из фигурок барсов и лошадей, популярной в скифской культуре, похожа на рукоять от ножа. Что она может делать, было неясно. А задача на Пахмыков? А Роман пошел получать командировочные, оборудование для связи, прочие технологичные девайсы от разрабов Ордена и инструкции от магистра. Все оказалось проще, чем он думал. Поисковая группа давно была на месте. Неделю назад выехала группа археологов и волонтеров, которые расчистили поверхность кургана и подготовили захоронение к разморозке. Дорога была длинной и выматывающей. Всё время грызла тревога, копошилась в груди своими мерзкими коготками, цепляя душу. «Не смогу, не найду, не оправдаю надежд», — крутилась в голове. В Кош Агача, у группы, с которой он ехал, возникли проблемы с пропусками в приграничье. Полдня он слонялся по пыльному поселку, так как видеть недовольные лица местных служак уже не мог. Один так прямо сказал, что те, кто раскапывают могилы их предков, навлекают беду на людей здесь живущих. А вон, когда родительницу Кадым доставали из ее последнего дома, то стали чаще случаться землетрясения. На скот напал мор, и была такая засуха, что горела степь что они нарушают запрет Верховного Курултая, который решил, что нельзя тревожить покой наших мертвых. Дальше явно шли ругательства на местном диалекте, и Роман, поняв, что сейчас взорвется, благоразумно вышел в коридор. Это, конечно, хорошо, что люди чтут своих предков, да вот только население позырыкской культуры Алтая в IV-III веках до нашей эры было в массе своей европеоидным, То есть, если ту же принцессу Укока, внешность которой восстановили с вероятностью 99%, выпустить сейчас на улицу Екатеринбурга, то она ничем не будет отличаться от нынешних женщин. Предки же современных алтайцев – чистые монголоиды. И пришли они в этот горный край не ранее середины первого тысячелетия нашей эры. Ну никак то принцесса Укока не может быть предком местного пограничного царька. На месте лагеря археологов Романа быстро познакомили с расположением раскопа. С командой, что уже здесь была, заселили в палатку с профессором Иловайским, ворчливым старым типом, которого сторонили все участники группы, и позже стало понятно почему. Кроме того, что Иловайский Демиан Александрович имел примирский характер, он страдал метеоризмом и увлечениями оккультными науками. Первый вечер в палатке обернулся для ромки часовой лекцией по духовному просветлению, которую бесплатно предоставляет местная земля, правильному поиску входа в Шамбалу, который вот прямо здесь и находится, по вычислениям профа, и выслушиванием прошлых характеристик на женщин, состоящих в археологической группе, благо их было всего три. Под разглагольствование недопустимо плоской жопе поварихи. Ромка вырубился, на грани сна все еще ощущая желание дать профессору по лицу. Проснулся он посреди ночи с нестерпимым желанием выскочить из палатки на воздух. Иловайский испускал газы, причем самым изощренным образом, с переливчатыми трелями и храпел. А Роман вылез из спальника, натянул на себя легкий пуховик, ботинки. Проверил наличие в кармане рубашки вещей, доставшихся от бабули. Хранить дома он их не решился. Все же Воронцову он до конца не доверял, поэтому забрал с собой железные пластины изувика и костяной цилиндр. Золотой серп луны низко висел над заснеженными вершинами гор. Млечный путь, словно дорога богов, сделанная из бриллиантовой брусчатки, мерцал миллиардами звезд в небе проносились росчерки гаснущих метеоров. Август. Метеоритный поток Персеиды как рассеет свои огненные слезы на землю. От такой красоты у Ромки дух захватило. Минуту он стоял восхищенно, пялись в небо, а потом ему очень захотелось пойти налево, куда-то во тьму. Взяв стоящую у входа из палатки фонарь, Он включил его и пошел по степи, светя себе под ноги. Минут через десять Крестовский набрел на ближний к раскопу непотревоженный курган. Камни, выложенные спиралью, указывали на то, что здесь, на небольшой глубине, тоже кто-то покоится. Может, такая же принцесса Укока, кто знает. На всем плато этих захоронений Много. Присел на холодный валун в центре спирали и прислушался к ощущениям, и его так и тянуло разрыть землю, копать как терьер, разбрасывая комья земли и зарываясь все глубже, там внутри что-то есть, копай. Копать было нечем, но ну, не руками же, подожду до завтра, решил Роман, а они не там ищут, это уже ясно. Нужно получить разрешение на раскоп именно этого кургана. Орден тоже не справится с местной бюрократией быстро, так что застрял он тут на пару месяцев точно, а ночью все холоднее. Подул ледяной ветер с предгорий. На груди раздалось звонкое… Искатель почувствовал, как табличка из металла выгнулась от топыри в карман. Не стоило опускать глаза. Подняв голову, Ромка чуть не свалился с камня, на котором сидел. Прямо перед ним стоял человек. Мгновение назад его тут не было. Обычный такой русоволосый парень. Небольшая аккуратная борода, усы, коротко стриженный, в парке цвета хаки, штанах карго, заправленных в туристические ботинки. «Откуда тут турист-то взялся?» – подумал Ромка. «Заблудился, видать». От своего джип-тура отстал. Парень молчал, просто стоял, покачиваясь, словно земля его не держала, и молчал. Еще и бухой вздохнул про себя Роман. «Присяду!» Хриплый голос выталкивал слова с трудом. Турист присел на камень, лежащий рядом. «Ты живой? Русский?» «Да? А ты откуда взялся?» Отстал от группы? Турист? Хорошо, что русский. С пастухами бесполезно разговаривать. Не понимают. Передай моей семье. Парень замолчал. Ромка поднял фонарь повыше, чтобы рассмотреть незнакомца. И внутри все сжалось. Пергаментная желтая кожа обтягивала скулы. Уши торчали огрызками, словно в них проточили свои ходы черви. На затылке зияла дыра. Капюшон куртки был залит бурой засохшей кровью. В мехе парки копошились опарыши. «Найди мою семью! Мою семью! Найди! Передай, что я здесь!» То, что перед ним мертвый, было ясно. Но вот как найти его родных? Было невозможно выяснить, так как он твердил одно и то же, а на вопросы не отвечал. А Роман вздохнул и вытащил костяной цилиндр. Этого мертвого поднимать не надо, и так шатается по степи. Но вот выяснить что-то можно. Просит же передать кому-то весточку. Раскрутил половинки и начал допрос. «Где твоя семья? Где живут? Как найти?» «В Пятигорске. Улица Красная, дом 17. Там мама и бабушка. Они ищут меня». «Как тебя зовут? Что тут делаешь?» «Даниил Станкевич». Жуткий лающий голос без эмоций. Мертвая глотка просто выталкивает слова. «Я тут хожу. Я умер». «Как умер?» Убили дружки, приехали на черный коп с ними. Сказали, что скифское золото здесь, и мы нашли. Разрыли курган этот, а потом что-то случилось. Стал им не нужен, умер. Прикопали меня здесь. Потом пришла женщина в странной одежде. Сказала, что буду вечно без дна. «Без покрышки, пока не рассыплюсь в прах. Хожу с тех пор. Пастухи гоняют меня. Помоги!» «Я передам, что ты тут похоронен. Когда убили?» «Умер, когда был восемнадцатый год». Недурно сохранился за год. «Даже почти не пахнет», — подумал Роман и скрутил половинки цилиндра вместе. И тут мертвого прорвало. «Скажи Леночке, что скучаю, скучаю, моя девушка, Лена, скучаю!» «Ну всё, всё, найду и передам!» А сам подумал, что Леночка поди уже давно замуж вышла. Но мертвому Дане это уже не узнать, хотя бывают же исключения. «Возьми это!» Черный копатель полез в карман куртки и достал оттуда какой-то предмет. «Возьми тебе за помощь. Не соврешь, знаю. Скажи им, скучаю». Металлическая пластинка выгнулась обратно, стала быстро холодить. Грудь обожгло. На кармане выступила изморозь. «Что тут происходит?» Знакомого мертвого Дани больше рядом не было. Фонарь замигал, потускнел. Ромка разжал ладонь. Мертвый отдал ему еще одну штуку, вырезанную из кости. Рассмотреть он ее не успел. Из темноты ночи выходили люди. Много людей. Черные силуэты окружали Крестовского. Выстраивались кругами, становясь у камней которыми был выложен курган. В небе проносились огненные стрелы метеоров, вершины гор оскарились белыми клыками, ветер стих, земля задрожала, на степью пронесся грохот, разрывающий барабанные перепонки, глушивший первобытным ужасом, заставляющий прижаться к земле. Вдалеке застучали копыта лошадей. Всадники приближались. Почва под ногами стала подрагивать, словно сюда ехали великаны на исполинских лошадях. Светодиодный фонарь вспыхнул, словно ему добавили еще пару сотен ватт. Яркий свет выхватил из темноты, вставший в круг людей с восковыми, белыми лицами. Кукол, одетых в одежды с яркими орнаментами. Меховые полушубки... Кожаные штаны, пояса, украшенные фигурками животных, волосы золотого цвета, заплетенные в две косы, на груди у каждого отблескивающие желтым гривна. Мумии похороненных, одетые в лучшие свои одежды, вышли как на праздник, стали в хоровод. Взявшись за руки, они пошли по кругу, напевая мотив, который пробуждал ярость в их мертвых сердцах. Ромка это почувствовал. Ветер толкнул его в спину, призывая опуститься на колени. Мертвые стали сужать круг, напевая и притопывая ногами. Сотни ног впечатывались в землю. Боевая песня с непонятными словами разносилась по степи, Эхо множилось, отражаясь от горных вершин. Давило, ломало чужака, пришедшего грабить их места упокоения. «Господи, только революционно настроенных местных телиутов не хватало тут!» Крестовский стоял на коленях, поэтому не сразу разглядел, что будёновки – это войлочные башлыки, к которым к навершию были присобачены золотые фигурки животных. Меховые тулупы оказались роскошными шубами из снежного барса. Шаровары были темно-бордовые, как кровь, расшитые черным замысловатым орнаментом. Мумии расступились, в круг выехал мужчина. Его лошадь была просто увешана разными побрякушками. Грива, заплетенная в косы, как и волосы ее хозяина, украшена золотыми подвесками, красными ленточками. У седла приторочены квадратные щиты с медными умбонами. Женщина, следовавшая за ним, была одета только в белоснежную шелковую рубаху с широким вырезом. Плечи ее были обнажены. На бледной коже сочились тьмой черные печати, татуировки. Остальные всадники расположились за кругом. Достали из колчанов стрелы и натянули тетиву на своих луках. Прицелились в чужака. У Романа в голове стало пусто. Мысли, если и проскакивали, то на грани сознания, мелкими искрами. Животный ужас гасил сознание. Оставалось одно желание – бежать. Мужчина на коне подъехал ближе, наклонился в седле, глядя на Крестовского глазами, в которых клубились черным тысячелетие его посмертия. Фонарь затрещал и стал мигать. «Уйдешь, выживешь. Уведешь своих людей. Твоя смерть уже здесь. Беги, пес!» Долбанула в голове чужая мысль, обдав мозг волной злобы. Всадник развернул коня, махнул рукой своим спутником и выехал из круга мертвых, все так же стоящих, цепив руки. Мумии стали сжимать кольцо, приближаясь по шагу все ближе и ближе, вбивая сапоги в землю. Роман подскочил, попробовал протолкнуться через круг мертвых, но тела их были как деревянные колды. Он отбежал обратно, в центр кургана, судорожно шаря по карманам, вроде было же что-то, нож поможет, хоть чем-то обороняться, задавят же. В кармане пуховика нашарил спутниковую портативную рацию, которую не выложил в палатке и чуть не завопил от восхищения собственной забывчивости. Нажал код для вызова утилизации. «Ярик, прием! Прием! Срочно нужна твоя помощь!» Ответил запыхавшийся голос. «Бросай все! Мне кобздец! Тут толпа мертвых! Координаты скинул! Быстрее!» Через вечность, рядом с валуном, на который сжался Роман, как пригорюнившая Алёнушка на камушке, возник портал, и из него вывалился бравый казак Воронцов с расстегнутой ширинкой. Ну все ясно, подумал Ромка, немного приободрившись, и подзабыв, как он хотел справить свои похороны. «Здорово, вечеряли!» – рявкнул усатый друг, тряхнул рукой, превращая ручку в шашку – и винулся к ближайшим жителям подземных захоронений. Лезвие шапки светилось, как будто бы раскалено. Мертвые головы летели под ноги, разлетаясь прахом, едва коснувшись земли. — Хоровод! — орал Ярик. — Играем! Шла матрёшка по дорожке, потеряла две сережки. Две сережки, два кольца, целует девка молодца! Ох, еб, промахнулась. Фигуры мертвых оседали на землю, рассыпаясь пеплом. Ночной ветер уносил прах мертвых скифов, убаюкивая бережно, качая в своих ладонях к вечному покою. Уже никто не найдет их, не потревожит. «Все, собирайся!» Воронцов утер лоб. «Хватит с меня! Да игрался хрен на скрипке! Домой!» Тебя нельзя тут оставлять. Ярик, ну как же командировка? Роман пытался разжать пальцы, и у него не получалось, свело судорогой. Объяснишься с магистром, ничего страшного. Тут надо все сворачивать. Нет, так следующие придут. Некромант махнул рукой, ткнул пальцем в лоб Крестовского, и когда тот стал оседать, закатив глаза, закинул его на плечо. Портал схлопнулся, унося двух товарищей в большой город. Никто не заметил профессора Лавайского, стоящего неподалеку. На штанах проф расплывалось темное пятно. «Вышел поссать, называется! Ну я нахрен эту шамбулу Домой! Я тоже домой!» Шептал Демьян Александрович, безуспешно пытаясь держать и коту.